Буквы и, и после С. Буква И после С пишется в корнях слов и в словах на ЦИЯ. Буква Ы после С пишется. А. В окончаниях и суффиксах. Б. В корнях слов исключений. Цыпленок, цыган. Цыкнуть на цыпочках. Цинга в корне. Акация, нация, у ящерицы, окончание, падчерицин, суффикс. Повторение. Прослушай весь раздел, морфемика, орфография. Снова. Запомни словарные слова. Богатый, обильный, щедрый, дрессировщик, акробат, арена.